«Не думаю, что если его взорвут, это вызовет в ответ взрыв всенародного возмущения. А что еще? Арзамас-16. Там все перекрыто так, что комар не пролетит. А Северная АЭС — глушь. Охрана — соответствующая то, что надо». Полковник Голубков уважал своего начальника, но на этот раз не склонен был с ним соглашаться. «Чушь!» — заявил он. «Полная ахинея». Да ты только представь себе, что это значит взорвать АЭС. Нейтрализовать охрану. Раз. Какая бы она ни была, так ведь не деды же с берданками сидят. Доставить взрывчатку. Два. Изолировать персонал. Уложить заряды. Тоже нужно знать, где и какие. А проблема ухода? Херня все это на постном масле. Киношная трепотня. Сколько уже существует АЭС? А был хоть один взрыв? Не считая, конечно, Чернобыля. Или даже попытка захвата. Не было... «Была», — возразил Нефантов. — «и не попытка, а самый настоящий захват. И знаешь где? На том самом Арзамасе 16. Причем вся охрана была предупреждена и стояла на ушах. А Арзамас 16 — это тебе не Северная АЭС. Там вокруг не леса, а деревни. Каждый новый человек на виду. И скрытых засад навтыкали через каждые 100 метров и все же произвели захват». Причем просочились очень интересно. Посидели в библиотеке и выяснили, что как раз на территории Арзамаса находятся остатки часовни преподобного Серафима Саровского. А рядом – Дзевеевский монастырь. Легенда была такая – разработка маршрута для поездки детей из воскресных школ по святым местам, связанным с Серафимом Саровским. А эти места как раз и располагались по периметру объекта. И все прошло, как по маслу. Так-то, Константин Дмитриевич. А ты говоришь, не было. Было. Как раз после того случая и перестроили всю систему охраны Арзамаса-16. Кто производил захват? Ну, было в то время одно подразделение, неохотно ответил Нифантов. Теперь его уже нет. Этого я нашим мудозвонам никогда не прощу. «Ты никогда раньше не говорил, что служил в импеле», — заметил Голубков. «А я и сейчас тебе этого не сказал, понял?» «И все-таки нет», — подумав, убежденно проговорил Голубков. «Нет, не пойдут они на это». «Кто?» Рявкнул Нифонтов так, что из приемной испуганно заглянул помощник. «Кто, твою мать, не пойдет, Рузаев? Пилигрим! Они пойдут на все!» «Они не смогут этого сделать!» «А вот это уже другой вопрос!» Вполне мирно, мгновенно смирив вспышку ярости, согласился начальник управления. Он передвинул по столешнице папку с досье «Вникай, Константин Дмитриевич!» «И думай!» «Решать проблему пилигрима приказано нам!» «Не хочешь спросить, почему?» «Не хочу», — буркнул Голубков, «потому что сами высунулись. А кто высовывается, на тех и грузят». «Вот именно!» «Все свои дела?» «В сторону?» «Абсолютно все!» «У тебя сейчас только одно дело — это!» «Все, что понадобится, получишь немедленно!» ко мне в любое время дня и ночи. Куратор в курсе, решать нужно быстро. Во-первых, евреям может осточертеть ожидания, и они вполне способны предпринять действия, которые нам не понравятся. Выкрадут пилигрима, и дело с концом. Уж если смогли найти, смогут и выкрасть. При нашем нынешнем рас... разгильдяйстве, то есть, не проблема, И будем мы потом до морковки на заговенье рассказывать про листок между столами. Но главное другое. Обстановка в Чечне. В общем, действуй. Интервью Рузаева особенно внимательно перечитай. В него сейчас многие вчитываются, и не только в России. Полковник Голубков взял папку и молча пошел к выходу. «Кстати...» Остановил его Нифонтов. Что значит слово «пилигрим»? Знаешь? Странник. Что-то в этом роде. По Далю — паломник, путешественник-богомолец, — уточнил Нифонтов. Вот только каким богам он сегодня молится? Часть третья. Выйдя из кабинета начальника управления, полковник Голубков спустился в цокольный этаж, где располагался особо тщательно охраняемый информационный отдел. Приказал срочно подобрать и доставить ему все, что есть по пилигриму. В просторной рабочей комнате оперативного отдела Голубков провел планерку со своими замами и ведущими сотрудниками, распределяя между ними дела, которые были под его личным контролем. Через час, когда он вернулся в свой небольшой со стандартной канцелярской мебелью кабинет, на его письменном столе уже лежала стопка бумаг, еще теплых от принтера или Но он не спешил приниматься за них. Сначала нужно было разобраться в себе, в своих ощущениях от этого неожиданно свалившегося на него дела. Они были как любят выражаться депутаты Госдумы, очень неоднозначными. Голубков бросил папку с докладной запиской и материалами аналитического отдела на стол, остановился у окна и стал рассеянно рассматривать молодых охранников в штатском, лениво прохаживавшихся возле старинных узорчатого литья ворот.